занимали важные места в государственной и земской администрации. Там же Пискаревский летописец, страница 79, дает число 120. На некоторое время после массовых казней царь почувствовал себя в большей безопасности. Относительно балтийских дел он был полон надежд, что его новая схема, связанная с созданием вассального Ливонского государства, сработает и что Магнусу удастся завоевать Ревель. По этой причине Иван IV был менее заинтересован теперь в заключении соглашения с Англией и обеспечении там себе убежища. Осенью 1570 года царский посланник Андрей Савин, возвратился из Англии с двумя письмами, написанными 18 мая королевой Елизаветой Ивана IV. Одно из них было официальным, выражавшим в туманной форме согласие заключить союз с царем. Другое личного порядка, в котором она повторила свое обещание в случае необходимости обеспечить ему убежище, но не вела речи о взаимном порядке соглашение. Толстой, Англия и Россия. Страницы 90-101. Царю не понравилось это упущение, ибо он настаивал на союзе. Кроме того, он был раздражен тем, что Елизавета не послала к нему собственного посла, для заключения формального договора о союзе. Из отчета Савина царь знал, что англичан интересовало лишь дальнейшее развитие торговых отношений, поэтому царь решил припугнуть их, написав Елизавете, что отменит привилегии английских купцов в России. Английский перевод Даниэля Сильвестра «Толстой» Англия и Россия. Страницы 106-110. Послание Ивана Грозного. Страницы 139-143. Тем временем переговоры на Васильцева с султаном провалились, а в Ливонии все более осложнялась осада Ревеля. Дания не послала флот на помощь Магнусу. У русских не было собственной флотилии только несколько каперов, базировавшихся в Нарве. На море таким образом главенствовали шведы, которые могли послать ревельскому гарнизону подкрепление и амуницию. А в марте московское правительство получило известие, что крымский хан готовит кампанию против Москвы. Царь должен был собрать войска на линии реки Аки, чтобы быть готовым к отражению татарского нападения. Ввиду этих обстоятельств В Ливонию нельзя было послать никакого подкрепления. 16 марта 1571 года Магнус вынужден был снять осаду Ревеля. Царь даровал королю Ливонии маленький эстонский городок Оберполлен. В это время внезапно умерла невеста Магнуса, княжна Ефимия Старицкая. По слухам, она была отравлена. 1 января 1571 года царь назначил князя Михаила Ивановича Воротынского ответственным за оборонительные сооружения по реке Оке, а также за подразделения мобильных войск, наблюдавших за перемещениями татар. Зимин Апричнина, страница 457. Капрелюхан Девлетгирей собрал татарскую армию, сила которая оценивалась в 40 или более тысяч воинов. Цифра 40 тысяч дана Таубе. Смотрите, Таубе, страница 52. Другие источники дают большие цифры. Несколько русских перебежчиков, пострадавших от опричнины сынов боярских, предложили хану свою помощь в качестве проводников или шпионов. Один из них сообщил хану, что царь располагает для противодействия татарам лишь небольшим войском опричников и посоветовал ему направиться прямо к Москве. Зимин Опричнина, страница 451